Польза, к примеру, будет уже от того, что нам удастся использовать выделяемые при получении газов водяные пары, не нашедшие пока своего применения в системе теплоснабжения для обогрева теплиц. И наши города всю зиму будут обеспечены свежими овощами и фруктами. Нет ничего прекраснее сада и огорода. Я всегда считал, что вермахту без мяса не обойтись. Но теперь я знаю, что в античные времена воинам лишь в случае крайней нужды выдавали мясо и римскую армию снабжали в основном хлебом. Если собрать воедино все творческие преобразовательные силы, которые пока еще дремлют на всем европейском пространстве в Германии, Англии, Северных странах, Франции, Италии, то можно лишь сказать, что по сравнению с ними американский потенциал. Англия гордится готовностью доминионов встать на защиту империи. Замечательно, но такая готовность существует лишь до тех пор, пока власти в центре в состоянии их к этому принудить. Огромную роль играет то, что вся территория Нового Рейха находится под контролем единого вермахта, единых войск АСС и единого административного аппарата. Подобно тому, как композиция, стиснутая в стенах старой части города, отличается от композиции современных охранных кварталов, так и наши методы управления новыми пространствами отличаются от методов управления Старого Рейха. Решающее значение – Имеет то, что все необходимые меры проводятся в общеимперском масштабе. В отношении территории Постмарка, самое правильное было бы лишить Вену роли центра и возродить законы короны. Разом можно ликвидировать все территориальные споры. Любой Гау будет счастлив, став сам себе хозяином. Оружие будущего В первую очередь сухопутные войска, затем военно-воздушные силы и лишь на третьем месте военно-морской флот. Будь у нас летом 1918 года 400 танков, мы бы выиграли мировую войну. Наше несчастье в том, что тогдашнее руководство не сумело своевременно распознать значение боевой техники, Военно-воздушные силы – самый молодой род войск. Но всего лишь за несколько десятилетий они достигли огромного прогресса в развитии, и пока еще нельзя сказать, что они на пределе своих возможностей. Военно-морской флот, напротив, со времен мировой войны не претерпел каких-либо изменений. Есть нечто трагическое в том, что линкор... Этот символ свершения человека в деле преодоления сопротивления металла в условиях развития авиации утратил свое значение. Его можно сравнить с таким чудом древней техники, как великолепное вооружение, закованного в броню рыцаря конца средневековья. При этом на постройку линкора уходит столько же средств, сколько идет на производстве. Тысячи бомбардировщиков. А сколько времени требует постройка одного линейного корабля? Стоит лишь изобрести бесшумные торпеды, и сто самолетов будут означать гибель линкора. Уже теперь ни один большой боевой корабль не может находиться в Гаване. Глава 14. 24.07.41 Инструкция управляющему бывшего колхоза. Первое. Управляющий, ты несешь ответственность за организованное управление своим предприятием, прежде всего за сбор всего урожая. Второе. Собери находящиеся вблизи хозяйства машины и по возможности восстанови их. Так как машин для сбора урожая не хватит, раздобудь косы и грабли. Третье. Все бывшие колхозники, их жены и дети обязаны работать в хозяйстве. Назначь надзирателей, но только минимально необходимое количество, прежде всего для подростков. В твоем хозяйстве никто не должен бездельничать. Четвертое. Так как машины закромов не хватает, свози спелое сухое зерно в копны прямо на поле. Немецкие власти позже, в другое время года, помогут тебе обмолотить его. Пятое. Собери ничейный скот и обеспечь за ним уход. Шестое. Ранее розданный бывшим колхозником тягловый скот необходимо снова собрать в хозяйство. Молочный скот, свиньи и куры, если были розданы работникам, могут у них оставаться. Они, однако, несут обязанность по уходу за ним, и им нужно сказать, что, возможно, придется позже возвратить скот, а расходы по уходу за ним и стоимость корма им будут возмещены. Седьмое. Объяснить своим товарищам по работе, что саботаж будет караться смертью. Восьмое. Немецкое правительство создаст украинским земледельцам за их усердие лучшее будущее. Командующий немецкими войсками абвергруппа 1